«Пап, я же говорила, что нельзя давать Люси столько жирного и сладкого!» В который раз возмутилась Дарья, когда Ковалев едва не выдрал себя от ужаса все волосы. Его малышка Люся рыдала уже скоро, как час, постоянно хватаясь за живот и жалуясь. Зево! Зево! Это означало, что у ребенка спазмы. Или, не дай бог, аппендицит. Арина его попросту убьет. «Я звоню в скорую!» Чуть истерично заявил Алексей, хватаясь за телефон. Несколькими минутами ранее Даша принесла из аптечки Люси на лекарство. В ход уже пошли сиропчики от газиков. А вот обезболивающее Дарья давать сестре запретила. «Если это аппендицит, ни в коем случае нельзя убирать симптомы», заявила она с видом маленького серьезного доктора. А Ковалев чуть коньки не отбросил от страха. «Аппендицит, операция, больница? Мать твою! Его Люси и уйма врачей!» А еще это сдвинет его поездку к Нине и Антошке на неопределенный срок. Скорую он, конечно же, вызвал. И когда через три минуты раздался звонок в дверь, даже успел возблагодарить Бога за то, что медицинская служба прибывает на вызовы настолько быстро. Однако его радость очень быстро испарилась. Стоило только открыть дверь, как Ковалев отшатнулся. На пороге стояли те женщины, видеть которых он хотел сейчас в самую последнюю очередь. Мама и сестра Арины. «Что ты сотворил, Ковалев?» — рявкнула Виолетта и, отодвинув его с прохода, быстро сняла сапоги. Прошла к несчастной Люсе, которая лежала на диванчике, и хлопотавшей возле нее Даши. «Пап, это я их позвала!» — сообщила старшая дочь Алексею, мысли которого, как и рука, уже потянулись к бутылке коньяка, припрятанной на кухне. «Что случилось? Что с Людочкой? Ты чем ее накормил?» — налетела на него гаргулия Раиса Ивановна. «Даша сказала, что она пила молочные коктейли. Арина, что, тебе не говорила, что мои внученьки нельзя такую тяжелую пищу?» Она принялась размахивать руками, вещала про то, что Ковалев – ужасный отец. А он с ума сходил от звуков, заполнивших квартиру, и мечтал только о том, чтобы весь этот балаган, наконец, стих. «Вы бы лучше дочери своей высказывали это! Уехала, бросила детей и ей посрать на то, что с ними творится!» Не выдержав, рявкнул Алексей но когда увидел, как побагровела теща, а следом из комнаты выглянула разъяренная Виолетта, перетировался на кухню, где запер за собой дверь. Немного подумал над тем, не воспользоваться ли ситуацией и не слинять ли из дома в аэропорт, но вспомнил, что чемодан как раз в шкафу, где сейчас скучковались все. Поэтому выбор был очевидным. Коньяк и надежда на то, что скорая помощь будет соответствовать своему названию. Пока не показалось дно бокала, а стрелки на часах не отсчитали 18 минут, Ковалев сидел на кухне и прислушивался к тому, что творилось в квартире. Люся затихла, лишь только иногда раздавался ее жалобный голосок, который подливал масло в огонь ненависти Карине: да кудахта ли Виолетта и Раиса Ивановна? Не миновать ему еще одной беседы после отъезда скорой это Алексей понимал, какой отче наш. Но он тоже не станет молчать. И если эти две курицы посмеют его обвинить в том, что он дал ребенку вкусное, пусть только попробуют открыть рты. Когда все же явились врачи, Ковалев быстро ополоснул бокал из-под коньяка, бутылку спрятал в шкафчик, а в рот закинул жвачку. Прошел в комнату, где бригада уже располагалась, намереваясь сделать ЭКГ и прочие манипуляции, которые полагались по протоколу. Даша просто описывала врачам симптомы и перечисляла блюдо, которое уплетала Люся еще каких-то пару часов назад. А младшая дочь, которая выглядела гораздо более здоровой, чем несколькими минутами ранее, прижимала к себе медвежонка и опасливо смотрела на докторов. «Все хорошо, моя маленькая!» — не смог оставаться в стороне Ковалев. Он подошел к диванчику, присел на его край. Люся тут же всхлипнула, но плакать не стала. Проигнорировав взгляды Виолеты и Райсы Ивановны, Алексей обратился к врачам. «Такое может быть от переедания. Она за ужином съела пиццу. Такое может быть от грибов». Это тяжелая пища, и детям до определенного возраста их нельзя. Тем более лесные, — деловито ответил доктор, которому на вид было от силы лет 25. Это был парень, который спора начал обследование Люси. Прощупал живот, осмотрел кожные покровы. Малышка лежала, не шелохнувшись, только все сильнее впивалась ручонками в игрушку. — В любом случае придется посидеть на диете. Или едем в инфекционку. Этот вопрос он задал женщине лет 50 которая устроилась на стуле и вела записи того, о чем ей рассказывал коллега. Уровень сахара, температура, результаты ЭКГ. «В какую инфекционку?» искренне удивился и даже возмутился Ковалев. «Знал он эти больницы. Увезут здорового ребенка, а там Люська схватит что-нибудь и понесется». «Я дала сестре сироп от газов. Сделала массаж, как в детстве», сообщила Даша, которая тоже была перепугана возможной перспективой. «Пук-пук!» Вдруг радостно возвестила Люси и рассмеялась. Потом нахмурилась, глядя на пальчик, который минуты ранее укололи, чтобы проверить сахар. Но, видимо, осознав важность происходящего, решила лишний раз не голосить. «Ковалев, ты меня поражаешь. У ребенка боли в животе, а ты от больницы открещиваешься, как черт от Ладана!» — вступила Виолетта, которую тут вообще не ждали. «Ага», — хмыкнул Алексей, тебе хорошо рассуждать. С ребенком не ты же поедешь, а я...» Сестра Арины послала ему убийственный взгляд, но говорить ничего не стала. «В любом случае, если напишите отказ от госпитализации, нужно будет следить за состоянием ребенка, а завтра вызвать врача из поликлиники». Врач дописала что-то на листке и обратилась к Ковалеву. «Подписываем? Или собираем вещи и едем?» «Да твою же дивизию! И почему он должен решать такие важные вещи в одиночку?» «Я буду не спать и следить за Люси». Если что, сразу не отложку. А завтра с утра врача. Проговорил он, и Виолетта снова возмутилась. — Да какое не спать, Ковалев! Сейчас они уедут, — указала она рукой на врачей. — И ты сразу завалишься дрыхнуть. Алексей начал закипать. Видно же, что Люсе уже гораздо легче. Вон, как смотрит спокойно и больше не рыдает белугой. — Решено, — заявил он доктором, не глядя на Аренину сестру. — Все будет так, как я сказал. Даша насупилась и сложила руки на груди. Райса Ивановна запричитала, а бригада скорой, получив нужные подписи, удалилась. И как только Ковалев закрыл за ними дверь, на него вновь налетели эти две горгульи. «Чем ты думаешь, а? Я тебя спрашиваю!» Возмущенно размахивая руками, расхаживала по квартире теща. «Побыли бы в инфекционке пару дней, ничего бы не случилось. Зато бы исключили самое страшное. Ковалев, тебя вообще нельзя подпускать к детям!» торила ей Виолетта. «Будь здесь Арина, она бы даже не выбирала между собственным комфортом и здоровьем Люси». «Будь здесь Арина?» «И это, говорят ему, они? Эти две чудо-родственницы, которые не мать обвиняют, а человека, который, в отличие от родительницы, никого не бросал?» «Все, с меня хватит!» — рявкнул Ковалев, краем глаза заметив, что Раиса Ивановна снимает кофту, очевидно намереваясь провести эту ночь рядом с внучкой. «Все по домам!» Подлетев ко входной двери, он открыл ее нараспашку. Люсе было легче, это очевидно. И, конечно, сейчас он мог вполне себе улететь к Нине. Но стало вдруг очень важным переиграть этих стерв и не дать им в перспективе возможности тыкать его носом и говорить, что он сволочь, бросившая больного ребенка. «Что?» – не поняла Виолетта. «Даже не думай, Ковалев, мы остаемся с Людой». «Вы едете по домам. Со своими детьми я справлюсь сам». «И без вас, и без их мамаши!» Подлетев к сестре Арины, он схватил ее за локоть и потащил к выходу. Ярость застилала глаза, позади что-то бубнило себе под нос, но покорно шла следом теща. «Но ты козел, Ковалев!» — рыкнула Виолетта, оказавшись за порогом. «Еще днем готов был сбагрить Дашу и Люсю и лететь к своей этой... Она хоть знает, что ты женат? Или ты ей врешь?» Дальнейшее слушать Алексей не стал. Едва родственники Арины оказались за пределами квартиры, он снял свешилок и вручил им их верхнюю одежду и выставил следом обувь. После чего захлопнул дверь с такой силой, что задребезжали окна. А когда вернулся к детям и посмотрел на Дашу, понял с ужасом одну простую, но в то же время жутко сложную вещь. Его старшая дочь все поняла. Теперь она знает, куда именно он собирался лететь сегодня. «Ты все слышала?» – спросил он сдавленно. Дарья какое-то время смотрела на него таким взглядом, как будто прямо здесь и сейчас решала, сказать правду или соврать. Ведь если будет тяжело тяжелого разговора не миновать. И в отличие от того, что сам Алексей предпочел бы замолчать этот момент и не обсуждать его с дочерью, Даша сделала совсем другой выбор. «Слышала!» Кивнула она и отвела глаза. Ковалев рвано выдохнул и, подойдя к Люсе, которая уже вовсю зевала, натерпевшись приключений, присел рядом с малышкой положил руку ей на лобик, убедился, что он не горячий. «Давай-ка я тебя в твою кроватку переложу», — предложил Люси, но она замотала головой и закрыла глаза. «Тут», — заявила, намереваясь спать на диванчике, на котором и лежала последние пару часов. «Ну, тут так тут», — решил про себя Алексей и взглянул на Дашу. Она все так же на него не смотрела. Возникло малодушное желание так все и оставить сказать, что за сегодня они все очень устали и нужно ложиться спать. Но он понимал, что это будет жестоко. Оставить его умную не по годам и всю понимающую дочь мучится всю ночь от вопросов и сомнений. Нет, так он поступить не может. Хотя, конечно, для начала предпочел бы все обсудить с Ариной. А потом уже они бы вместе сказали все детям. «Ха! Вместе!» Так складно все выходило в его фантазиях, но они были слишком радужными. Рушить семью — это вам не мешки ворочать. Резать по-живому без наркоза безболезненно не выйдет, даже если себе в голове и придумать, что все воспримут нормально его уход. — Пойдем поговорим, — попросил он Дашу, когда Люся заснула. — Нам есть что обсудить. Дурацкая фраза звучала в его голове, как на повторе, и когда шли на кухню, и когда Дарья усаживалась напротив него. Она поправила очки и вскинула подбородок. Но точь-в-точь точь Арина, которая наверняка бы тоже выслушивала его, с гордо поднятой головой. «Что именно ты слышала и что поняла?» Не найдя ничего лучшего, чем спросить об этом, уточнил Ковалев. Сейчас еще сохранялась единственная возможность не затевать этой беседы и быстро предложить Дашке обсудить все, когда мама тоже будет дома. Но дочь поспешно ответила. «У тебя другая женщина, папа», — строго, как ему показалось, сказала она. «Поэтому мама и уехала? Она тоже знает?» Все карты раскрыты, врать бесполезно. Да и не станет он уже этого делать. Жаль только, что все происходило так по-уродски. Хотя, как иначе, Ковалев не знал. — Я встретил и полюбил другую Дашуль, — ответил он как можно мягче. — Ее зовут Нина. Мама уже знает, да. Но уехала она, чтобы я прочувствовал отцовство на своей шкуре. Алексей криво ухмыльнулся, едва сдержав слово напоследок, которое чуть не сорвалось с губ. — Не будет никакого напоследок. Он станет сам растить своих детей, просто сможет быть с ними не так часто, как до этого момента. Но это нормально. Есть весь мужчины, которые увлечены, скажем, делами фирмы. Приходят за полночь, когда потомство уже спит. Уходят на рассвете, пока никто не встал. Таких случаев тоже миллион по всему миру. И тоже все живы и здоровы. «Ты сегодня к этой женщине собирался? Поэтому так хотел нас хоть куда-то пристроить?» Задала следующие и Даша, не став называть Нину по имени. Ковалев поерзал на стуле. Чувствовал себя еще хуже, чем иной преступник на допросе перед смертной казнью. «Да, я должен был лететь к Нине». Просто ответил он. «А остальные твои командировки? Тоже к ней ездил?» «Нет, это уже не входило ни в какие рамки. Даша ему дочь, а не жена. И на настолько не касающиеся ее вопросы отвечать он не обязан». И все же Алексей сказал себе, что она имеет право знать и это. «Не всегда, конечно. Но иногда говорил маме, что отправляюсь в командировку, а сам ехал к Нине. Я люблю ее, Даш. Глупо скрывать, что после всего случившегося я смогу остаться жить с вами. Но я стану к вам с Люсей приезжать. Очень-очень часто». Дочь поморщилась и даже дернулась, как будто он ее ударил. Она молчала, только смотрела куда-то в сторону и поджимала свои губежки. А Ковалеву вдруг захотелось, чтобы Дашка проявила себя иначе. Стала бы кричать на него, ругаться, обзываться. Возможно, даже бы его поколотила. Потому что видеть это ужасное разочарование, густо замешанное на боли, которое фонила Дарья, было невыносимо. «Я пойду отдыхать. Спасибо, что мне не соврал», вдруг сказала она и вышла из-за стола. Алексей едва не взвыл. «Даша!» — окликнул он дочь, когда она направилась к выходу из кухни. «Вот бы понять, что там в ее голове», Хоть на мгновение заглянуть в мысли и ощутить то же, что и Дарья. — Даш, мне очень жаль, что все так случилось. Но у взрослых так бывает. Не всегда женщина и мужчина, которые встретились и поженились, живут вместе до конца своих дней. Вон, та же бабушка Агата. Разошлась с моим папой, когда я маленьким был. И это даже к лучшему. Они бы уже давно друг друга поубивали. Попытался он скрасить горькую пилюлю дурацкой шуткой. — Но Даша, судя по ее виду, было недовеселье. Она покачала головой и, вздохнув, только и ответила. «Взрослые! Эх!» И ушла быстрым шагом, оставив Ковалева с ощущением, как будто он только что своими руками макнул себя во что-то вязкое и отвратительное.